Солидно одетый мужчина средних лет сидел за столом лейтенанта, подперев предплечьями голову и заслонив глаза вытянутыми пальцами, когда к ним пожаловал Мёрфи на пару с каким-то полицейским, окликнутые на срочный вызов. У лейтенанта тем временем было три звонка одновременно, но всё же он нашёл время сказать последнему вошедшему. «Закройте дверь. Я не хочу, чтобы хоть одно слово просочилось за пределы этих стен». он оборвал все звонки клик клик класс, затем дрожащим пальцем словно копьем указал сотрудникам выстроиться перед ним в линию. это мартин раб парни напряженно выдавил он. Я не буду просить его повторять все что он рассказал мне. Да и его состояние не располагает к повторным разговорам. Его дочь Вирджиния ушла из дома в ночь на 17 мая с тех пор ее никто не видел. Наш гость и его супруга получили анонимный звонок той же ночью, даже не успев забеспокоиться. Их предупредили, что не стоит ждать девочку домой и, прежде всего, не сообщать о пропаже нам. Позже, на следующий день, мистер Рапф получил записку с требованием выкупа в пятьдесят тысяч долларов. Вот она. Все в комнате сосредоточились на записке, когда лейтенант развернул её на столе. С первого взгляда Она походила на телеграмму, обычный пустой телеграфный бланк, наверное, из офиса, с приклеенными к ней полосками бумаги с напечатанными на них словами. — Её, конечно же, никто не передавал. Подсунули под дверь в конверте без адреса, — продолжил лейтенант. — Инструкции поступили только через два дня и снова по телефону. Мистер Рапф собрал необходимое количество и ждал. Похоже, действуют новички, если не сказать хуже. А такие, как нам известно, в подобных делах трепещут куда больше профессионалов. Он должен был принести деньги в сигарном ящике, пройти до определенного загородного перекрестка и ждать там. Затем, когда медленно подъедет машина с открытыми задними окнами и просигналит трижды, двумя короткими и одним длинным, Он должен был передать сигарный ящик в окно автомобиля и вернуться домой. Итак, примерно через четверть часа машина с открытыми задними окнами действительно довольно медленно подъехала. Мистер Раф был слишком обеспокоен состоянием своей дочери, даже не запомнил номера, а они были намеренно выставлены на амбразуру. Подъехал грузовик, которому он мешал развернуться, и водитель просигналил трижды, как в инструкции. Мистер Раф швырнул ящик с деньгами в открытое окно и видел, как машина набрала скорость и умчалась. Он слишком возбудился и переволновался, чтобы сразу уехать. И через пять минут, пока он всё ещё был там, на месте, подъехала вторая машина с открытыми окнами, без номеров. Ему просигналили три раза. Мистер Рамф побежал навстречу объяснить ситуацию, но лишь напугал преступников. Они умчали прочь. Я не знаю, на самом ли деле произошло такое ужасное совпадение или же имел место быть особо хитрый трюк, чтобы преступники так легко сцапали деньги. Я всё же склоняюсь к версии с чудовищным совпадением, так как мистер Рамф с самого начала готов был отдать им и сто тысяч. Во всяком случае, он прилично наломал дров. Помешал переговорщикам, спугнул их, сделал нервными. Они связались с ним снова через несколько дней, отказывались верить его объяснениям, угрожали его дочери расправой. Он умолял их о втором шансе, просил ещё немного времени, чтобы собрать очередные пятьдесят тысяч. После инцидента они все были как на взводе. И очевидно, жутко перепугались. Они отменяли новые инструкции так же быстро, как и выдавали новые. «Подождите, пока я закончу, ладно, Мёрфи? Прошло уже пять дней со времени последнего контакта мистера Рамфа с похитителями, я уверен, что...» Его прервали тягостные стоны сидящего рядом человека. Затем он бодро продолжил. «Итак, вот описание мисс Рамф, и вот каким будет наш первый шаг. Возраст — 20 лет. Такой-то вес и рост. Светло-коричневые волосы». «Была одета в бледно-розовое вечернее платье и танцевальные туфли», — с надеждой отметил Рамф. «В делах с похищением мы не полагаемся на предметы гардероба», — любезно объяснил лейтенант в его сторону. «Такие подробности полезны в случаях потери памяти или странных исчезновениях. В целях затруднить возможность распознания похитители зачастую избавляются от одежды жертвы. Если в банде есть женщины, то они-то и обеспечивают их своим тряпьем». «Слишком поздно, лейтенант. Слишком поздно». Горестно пробормотал сидящий перед ним мужчина. «Я знаю. Я уверен. У нас нет подтверждения этому», — успокаивающе ответил лейтенант. «Но в случае, если мои умозаключения оправдаются, то вы вправе винить только себя, мистер Рамф. Слишком уж поздно пришли к нам. Приди вы раньше, «Ваша дочь была бы уже дома». Лейтенант осёкся на полуслове «Что такое, Мёрфи?» — отрезал он. «Что это ты тянешься ко мне через весь стол? Может, позволите мне вставить хоть словечко? Думаю, мне есть о чём поведать, лейтенант!» — воскликнул Мёрфи, показав отличный пример сердитого неповиновения. «Я всё пытаюсь обратиться к вам последние пять минут. Это библиотекарша, мисс Робертс. Та, что пришла к нам той ночью с какой-то вещицей, на которую она наткнулась. — Должно быть, это наша зацепка. — Точно. То же самое сообщение. Челюсть лейтенанта упала ниже воротника. — Святые угодники, — выдохнул он. — Так она, оказывается, умнейшая женщина. — Да уж, а мы угорали на ней всем участком, все эти её книги и прочее, — с горечью сказал Мёрфи. Она практически преподнесла нам зацепки на блюдечке с голубой каемочкой, а вы и я, оба мы, сочли ее обращение самым абсурдным и смехотворным, какие мы только видели за все время службы. — Забыли. Иди и доставь ее сюда. Быстро. — Считайте, что она уже стоит перед вами. Захлопнулась дверь.